Нужен координатор стрельбы, условный сержант, который будет давать команды, кому куда стрелять. Тогда мы оборону удержим. Но за счет чего? За счет выстраивания иерархии, то есть специализации членов команды. То есть потери универсализма. Мы изуродовали личности. У одного отрезали руки, а у двух головы. Сержант теперь не стреляет, а солдаты не думают. Что же плохого «В потере универсализма. если специализация функций, магистральная дорога не только цивилизации, но и эволюции вообще?» — спросил я Черного. «Есть клетки печени, есть кишечника, есть головного мозга. Специализация, однако». Один человек — почтальон, другой — электрик, третий — генерал, четвертый — писатель, писатель. Пятый системный администратор. Можно, конечно, высокопарно назвать это убийством народа. Но что в этом плохого? Специалист подобен флюсу. Специализация развращает, разлагает цельность людей в крестьянской семье. Воспитание детей, их обеспечение и защита являются функциями самой семьи. В городской семье детей воспитывают школа, телевизор и интернет. Защищает человека полиция и милиция. И с какого-то момента человек оказывается неспособным, ни воспитывать детей, не защищать сам себя. После чего начинается «Дети меня не понимают». А как они могут понимать, если на них нет времени? Какое может быть единство в обществе, если мы разрываем связи между самыми близкими людьми? За счет чего горит костер? За счет того, что топливо портится. В его молекулах разрываются водородные связи. А факел цивилизации за счет чего горит? За счет того, что в нем разрываются родственные связи, которые в максимальной форме характерны как раз для деревни. Все эти девери, шурины, кумовья и прочие названия, смысла которых современный горожанин уже не понимает. Верхние этажи цивилизации растут за счет разрушения нижних, Современная цивилизация уже так надстроилась, что семью практически развалили, умирает семья, как общественный институт, а при разрушении человеческих связей и происходит та самая индивидуализация, которой так славится западное общество, и самое «человек» фактически развалился. Раньше он умел и то, и другое, пятое, десятое, а теперь он может только что-то одно. Узкий специалист. И вот возникает момент, когда в ответ на новый вызов требуется новое усложнение системы, а разрушать-то внизу уже нечего. Нет того, за счет чего надстраиваться. Все уже съедено, и тогда система начинает разваливаться. Многие цивилизации этот путь прошли. Ослабев изнутри, исчерпав внутренние ресурсы, они рушились под натиском варваров. Так рухнул в пятом веке весь цивилизационный пояс Китай-Рим. Именно тогда и началась новая цивилизация, наша. Мы потомки тех европейских варваров. И сейчас завершается наш цивилизационный цикл. Раньше Когда рушилась цивилизация, ее факел переходил другим варварам. Сегодняшняя цивилизация глобальна. Экономика становится мировой, финансовая система едина, и наш факел просто некому будет подхватить. А нынешние варвары третьего мира... Нет, они уже практически не варвары. Те культурные и экономические различия, которые еще остаются между странами, в процессе глобализации сотрутся. Сто лет и все. Дальше только развал. А во время развала люди становятся безответственными. При той технической вооруженности, какая есть у нашей цивилизации, начнутся техногенные катастрофы, аварии. График жизни цивилизации напоминает синусоиду – взлет, пик падения. Гумилёв строил такие кривые для разных цивилизаций. У него нарисованы кривые... Сорока разных обществ. По оси абсцисс — время, по оси ординат — степень сложности социальной системы, число уровней иерархии. Вот смотрите, тут у меня график для Древнего Рима. Тут черный показал мне графики. «Взлет», «Пик», «Падение». Я обратил внимание, что на пике кривая неплавная. На самой горбушечке какие-то пилообразные выступы, дерготня. Что это? Это дребеск Система пытается усложниться, но ей уже нечем взять. Все подъедено. И начинается дребеск, Провал вниз, рывок из последних сил вверх. Снова провал, опять рывок. Дребезжание вверх-вниз перед окончательным падением. Симптом скорого распада. С Римом было то же самое. Действительно, перед падением Рим трясло как самолет в зоне турбулентности. Рим то проваливался на исторической траектории, потрясаемой внутренними смутами, терял провинции, распадался и, казалось, ничто уже не спасет гибнущую империю, то вдруг ведомый железной рукой очередного императора опять собирался. В третьем веке нашей эры Римская империя распадается на куски. В провинциях произошел парад суверенитетов. В Галии, Испании, Македонии, Египте, Испании, Британии, в Греции, в Малой Азии разом объявились свои Дудаевы. Это было время 30 императоров они перестали подчиняться римскому императору Гарриану, погрязшему в попойках в своей барвихе, или как она там называлась, И империи не стало, просто по факту, в раз. Такие штуки обычно происходят во времена финансовых кризисов, когда ослабевший центр — «Не может влиять на провинции. Провинции начинают сами решать свои проблемы и понимают, что центр, собственно говоря, им не нужен».